Глава 41. 2 по горизонтали. Они вышли из Чарльзбургера, и х е ч пошел впереди Руби и свернул за угол в грязный переулок, полный мусорных баков. Обе стороны от узкого пространства между домов вздымались высокие кирпичные стены вверх, по которым тянулись пожарные лестницы. «Детка...» Я собираюсь кое-что объяснить тебе, так что слушай внимательно. Я нарушаю правила, но это для пользы дела. Руби, пожалуй, плечами, не понимая, к чему он клонит. Ладно. У меня есть идея. Возможно, неправильная, но при желании это можно назвать... Внутренним чувством. Руби смотрела на него. Честно говоря, я ни разу не видел, чтобы тебе удалось не влипнуть в неприятности. Я двигаюсь в правильном направлении, верно? Руби моргнула. Итак, мы пришли к выводу, что ты как минимум иногда действуешь подобно глупому герою из дурацкого кино. Она попыталась подавить улыбку. «Предлагаю сделку», — продолжил Хитч. «Если ты пойдешь на мои условия, я никому не расскажу о том, как ты пыталась размазать со стен у Хаузера». «Я слушаю». «Итак, мне придется еще обсудить кое-что с доктором и убедить агента Джилла, не говоря уже обо всей команде спектра 8 н о но у меня есть идея». Руби не спросила, что это за идея, однако надеялась, что это что-то хорошее. Она лишь осведомилась. «А что насчет л б о н а поддержит меня, если остальные будут на моей стороне», — заверил Хитч. Руби медленно кивнула. «Так что это за идея?» «Ты когда-нибудь бывала на полосе препятствий?» — спросил х и ч указывая на переулок со всеми его мусорными баками и пожарными лестницами. «Да», — помедлив, ответила Руби. «Так вот, это что-то вроде полосы препятствий, только с некоторыми нюансами». «Не вижу никакой полосы. Только здания, стены и все такое прочее». «Ты когда-нибудь слышала про паркур, детка?» Руби непонимающе посмотрела на него. «Давай объясню». И без предупреждения х и ч побежал. В мгновение ока он промчался через парковку и направился прямо к высокой кирпичной стене и не остановился, не замедлил шаг. Он бежал на стену, а потом вверх по стене, а когда достиг верха, то не остановился, перепрыгнул через узкий зазор, ухватился за выступ, легко забросил свое тело на узкий фронтон Перепрыгнул с фронтона на покатую крышу, пробежал вдоль конька, перескочил на стену, добежал туда, где заканчивалась стена, перекувыркнулся, спрыгивая на землю, перекатился и приземлился на ноги. «Ну да, это круто!» — призналась Руби. «Последняя часть была немного показушной, но в целом круто!» х и т ч закатил глаза. «Ты, как всегда, странный язык, но ты права». «Дело не в сальто и не в акробатических трюках, дело не в адреналине и д у х и состязания. Оставим это фрирайнером. Это особенно искусство. Нужно тренироваться и постигать необходимый настрой». «И ты хочешь сказать мне, что это не рискованно?» «Конечно, рискованно. Но это риск, который ты оцениваешь и прорабатываешь». Никогда не еди на риск, который этого не стоит. Осознавай возможности своего тела. К страху следует относиться с уважением. Но он не должен управлять тобой. Это часть принципов паркура. «Ясно», — ответила Руби. «Ты должна почувствовать это. Ощущение текучего движения в пространстве, когда тело и разум едины. Это почти как медитация. Ничего похожего на в е с е н и е на строительном кране или какую-нибудь отчаянную погоню с кино». Ты не противостоишь городскому ландшафту, не противостоишь страху. Ты обуздываешь страх, преодолеваешь физические и психологические сложности посредством тренировки. Чем больше ты упражняешься, тем сильнее делаешься телом и разумом. Если твой страх говорит тебе «нет», следует прислушаться к нему. Цель не в том, чтобы лишиться страха. Цель в том, чтобы научиться с ним работать. Страх твой друг. «Ясно», — повторила Руби. «Ты хочешь знать, как бежать вверх по стене?» — спросил Хич, но не успела Руби ответить, как их разговор прервало тихое жужжание. Хич посмотрел сначала на свои часы, потом на девушку. «Послание от меня?» — догадалась она. «Точнее, сообщение, отправленное из твоих часов», — ответил Хич. Руби скорчила гримасу. «Ты думаешь, это небоходец?» т «Это может быть кто угодно». «Кто угодно способное зашифровать с о о б щ е н и е поправила Руби. «Что не особенно сужает круг поисков с учетом известных нам злодеев», — сказал Хич. «Не исключено, что у нас на хвосте сам граф». Руби вздрогнула. Она не любила вспоминать имя графа, не то ч т о произносить слух. «И что ты собираешься делать?» Хич покачал головой. Кем бы ни был этот тип, он, похоже, пытается привлечь наше внимание, но сейчас нам не до него. Он посмотрел вверх. Так на чем мы остановились? На беге вверх по стене, напомнила Руби. Да, точно. Есть какие-нибудь вопросы? Ну да. Ты собираешься н а у ч и т ь с меня этому или как? А ты перестанешь хотя бы на некоторое время вести себя по-дурацки, спросил х и ч «С н и м а л а вероятностью», — ответила Руби. «Ладно, сойдет», — вздохнул Хич, возводя глаза к небу. «Я тебя научу». Руби не пошла в школу ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Хич написал весьма убедительное объяснительное письмо, в котором говорилось, что Руби попала в дорожно-транспортное происшествие, что было, в общем-то, правдой, и теперь, с т р а д а е т от психологической травмы, которая могла быть совсем крошечной. Вместо того, чтобы сидеть за столом в классе Твинфордской средней школы, Руби проводила время на парковках, возле торговых центров, в переулках и среди малоэтажных домов, посвящая время паркуру. Она оттачивала у м е н и е и пыталась поймать нужный настрой. Паркур был искусством перемещаться в гармонии с городом. Ты бросаешь вызов самому себе, приспосабливая тело и разум к городской среде, а не соревнуешься с кем-то другим. Бег, лазанье, прыжки, п а д е н и я опорные скачки, текучее сбалансированное движение прежде всего с ц е п к а с реальностью, то, в чем действительно был полезен страх. Руби понимала, почему х и ч хотел, чтобы она усвоила эти принципы. Все они относились к тому, как преодолевать препятствия максимально эффективным способом из возможных и никогда не идти на ненужный риск. Падение. Первое. Прыжок. Наметь точку приземления. Сосредоточься на расчете времени. Согни ноги держи туловище вертикально. Второе. Падение. Держи ноги чуть согнутыми в коленях, ступни под углом к низу. Не приземляйся на пятки, готовься погасить удар о землю. Третье. Приземление. Приземлись сначала на носки. Спружинь ногами, согнув их. твои мышцы погасят силу удара. Четвертое движение. п о д а й вперед на руки, чтобы избежать растяжения колена. Оттолкнись руками от земли, чтобы начать бег. Маятник. Первое. Подход. Приближайся к стене под углом, намечай расстояние, примерно один шаг при перемещении бегом. Используй ногу, ближайшую к стене. Второе. Шаг. Наметь точку упора для ступни, держи ступню вертикально вверх. Для лучшего контроля упирайся в стену выступом у основания пальцев ноги. Третье. Толчок. Сразу же оттолкнись от стены, н а п р а в л я я себя прочь от нее и вверх, чтобы набрать немного высоты, не выпрямляйся слишком сильно, иначе соскользнешь. Четвертая смена направления. Поверни голову и туловище, наметь точку приземления, подними в е д у щ е е колено для того, чтобы приземлиться или убрать препятствие. Тренируясь с х е т ч е м Руби обнаружила, что может падать с большой высоты, куда выше, чем считала возможным прежде, благодаря усовершенствованию движения под названием перекат, которое переводило силу падения в движение вперед. Девушка поняла, как важно постепенно наращивать силу и переходить к более сложным прыжкам, падениям и скачкам. Без тренировки и должной подготовки ты можешь сильно покалечиться, возможно, даже навсегда. А для Руби это означало проститься с мечтой о карьере полевого агента. Она прислушивалась ко всему, что говорил ей Хитч, она не хотела лишать себя такого шанса. Вскоре она уже могла прыгать с одного здания на другое, перекатываться при приземлении, бежать вверх по стенам и по спирали преодолевать лестничные колодцы. Посредством ловкости и правильного применения движений можно было перемещаться по городу, так как она прежде и представить не могла. Ее словарный запас обогатился такими терминами, как «забег по стене», «заброс с переворотом», «нырок с прогибом», «опорный скачок» и «маятник». Чем сильнее она сосредотачивалась на том, чтобы вписаться в настоящий момент, тем точнее попадала в ритм города. Здания и парки виделись ей как пространство, с которым она могла взаимодействовать. Здания больше не были от нее чем-то отдельным, они были ее царством. Она теперь была неразрывно связана с городским ландшафтом. Удивительным было то, что чем больше Руби практиковалась паркуре, тем отчетливее становилась общая картина. Фрагменты сходились воедино, она снова начала рассматривать мир как единое целое. И в тот момент, когда она спрыгнула со здания Бэйр, аккуратно приземлилась на один из нескольких флагштоков на его фасаде, намеренно соскользнула с него и ухватила за флагшток прямо под ним — Раскачалась на руках, как гимнаст, с размаху бросила тело вперед и, используя момент инерции, изящно приземлилась на тротуар. Она взглянула наверх и увидела это. Это была старая выцветшая вывеска на боковой стене здания. Вывеска «Призрак» с адресом и номером телефона внизу. Но не они привлекли внимание Руби, а буквы. начертанные над ними. Эти буквы гласили. «Два по горизонтали, первый городской клуб кроссфордов, каждый вторник по вечерам в шнурке и якоре». Неожиданно у Руби возникла идея относительно тех чисел, которые она передала Хитчу — чисел, зашифрованных на карточках. Сборник поэзии был ключом ко всему.